«И чем же не угодил граф?» Задумчиво произнесла я, посмотрев на собеседника. «Боюсь, что не могу вам ответить на этот вопрос». Слегка пожал он плечами. «Это не те сведения, что разглашаются повсеместно. Но если это необходимо для успокоения вашей совести, то, поверьте, не угодил. И очень сильно не угодил. А теперь прошу прощения, мне пора». Руки по-прежнему вертели между пальцами гаситель. «Разрешите задать еще один вопрос?» Остановила я его. «Да, конечно». «Все это выглядит на редкость странно», — подозрительно произнесла я. «Не мне вас, конечно, учить, но существует масса более дешевых способов. Маленькая капелька яда, и ваш неугодный спокойно уснет и никогда больше не проснется, а на утро врачи констатируют сердечный приступ или еще что. К чему такие сложности?» «Да еще и весь этот шантаж ради выполнения пустякового дела, с которым даже начинающий справится! Зачем это все? Или есть что-то, о чем вы умолчали?» «Нет», — спокойно ответил Сорби и взял мою руку, собираясь на прощание поцеловать ее, отдавая дань вежливости. «А по поводу зачем? Может, я просто искал повод встретиться с вами?» С этими словами милорд взглянул мне в глаза, поцеловал руку, задержавшись над ней дольше, чем следовало. Затем легко укусил и, глядя на мое ошеломленное лицо, негромко рассмеялся. — Такой милый румянец! Интересно, скоро это пройдет? — Что вы себе поз? Не успела я возмутиться, как Джек махнул рукой и скрылся в портале. — Валяйте! Вот и поговорили. Я подхватила гаситель и вышла из ресторана. На улице давно стемнело, пожалуй, стоило бы уже идти домой, либо в общежитие и ложиться спать. Но мне жуть, как хотелось поговорить еще с одной особой. К Берте я ворвалась без предупреждения. «Ты зачем дала?» Сразу же начала я разборки, но осеклась. «О, тетя Ливи, простите, рада вас видеть». Госпожа Ливи была давней близкой подругой Берты. Миловидная женщина по стандартным человеческим меркам – лет пятидесяти на вид, с добрыми, кроткими глазами. Как я догадывалась, принадлежала к аристократическим кругам. Понятно, что Берта на вопросы по этому поводу всегда отвечала уклончиво, а по фантомным картинкам я ее узнать так и не смогла. То ли тетя Ливи сильно изменилась в последние годы, то ли вела совсем уж затворническую жизнь. Что мою приемную мать связывала с людьми из высшего общества, взять хотя бы упоминание что она с отцом Сорби, хм, мне оставалось только гадать. Как бы там ни было, тетя Ливи навещала нас достаточно часто, и я давно привыкла считать ее родственницей. — А мы как раз о тебе вспоминали, — донесся голос из глубины комнаты. — Как твои успехи? В этот раз Берта была не в гнезде, а в своих марионских апартаментах. Приняв вечерний душ, Она лежала на кушетке, завернутая только в полотенце, а глухонемая служанка, присев на крошечную табуреточку, такую же аляповую, как и все в этой гостиной, полировала ей ногти. Мне здесь не нравилось. Слишком вычурно, нарочисто много позолоты, алого бархата и дорогих, бездарно сделанных вещей. Словно человек только-только добрался до богатства, но при этом не приобрел ни грамма вкуса, и теперь пытался показать всем свой новый статус. Но Берта как раз отсутствием вкуса не страдала, поэтому и предпочитала проводить время в изящном гнезде, а это… У простых людей из нашего теневого сообщества именно подобная аляповатость и поднимает авторитет хозяев. Броско, ярко и впечатляюще. Вскоре после моего прихода тетя Ливи сослалась на позднее время и, попрощавшись, ушла. Я сразу перешла к делу. «Зачем ты дала Сорби имя моего почмага?» Начала возмущаться. «Кто тебя просил?» «Никто не просил», — мурлыкнула Берта, изящно поворачиваясь ко мне и подавая служанке вторую руку. «Мне надоело работать связным между тобой и твоими поклонниками», — передавая записки. «Разбирайтесь сами, дети. Кстати, что он хотел?» «Ничего особенного. На ужин пригласил». Обычно я всем делилась с приемной матерью, но рассказывать о встрече почему-то расхотелось. Отчего вдруг такое повышенное внимание со стороны Джека и Джокера? Столько лет ни одного не было, а теперь шагу без них не ступить. От того, что наши аристократки редкие зануды, отозвалась Берта. Я разве вслух думала? А Фелиция Мальн и вовсе официально признанная дура. И вообще... Я уже тебе говорила, что весомые люди государства рано или поздно друг друга находят. Просто рано еще было. Да и сейчас рано, но раз уж так вышло, то пусть. Безразлично закончила она. Фелиция Маль? Мой вопрос проигнорировали. Я порылась в памяти. Ну да, аристократка, чуть старше меня, из отличительных черт нет ни одного дара, даже слабенького, что для дочери герцога весьма Весьма странно, но ведь не зря Берта ее упомянула. Попробую у Кира спросить. В таком случае попытаемся выяснить еще кое-что. Слушай, а почему Сорби вместо того, чтобы ловить таких, как ты, может запросто по-приятельски забежать в гости? Берта с интересом на меня взглянула. Рано или поздно хорошие вопросы и в твою голову приходят. А тебе не кажется что легче иметь знакомого главу теневого сообщества, а, следовательно, хоть как-то контролировать его, нежели темную лошадку. И потом, ты разве не заметила, что преступность у нас строго дозированная и никогда не приступает определенных рамок? Выходит, Берта не дает развиваться преступности в стране? Но ведь ты сейчас фактически призналась в сотрудничестве с тайным отделом? Нет, милая». Берта рассмотрела каждый ноготок, удовлетворенно кивнула и жестом отослала служанку. Затем, сбросив полотенце, направилась в сторону спальни. «Это твои слова, а я такого не говорила». На пороге женщина обернулась на секунду, подмигнула мне и скрылась за тяжелыми занавесками. Я подождала еще несколько минут в надежде, что она вернется, но тщетно. «Что ж, уйти не прощаясь, вполне в духе моей приемной матери». И почему каждый раз после разговора с ней вопросов остается больше, чем ответов?